Глава тридцать ч е т в р Вилла Николая о б ъ я т а пламенем. Большая часть дома сгорела. Напротив догорающего острова развернуто несколько пожарных машин. Бравые пожарные успешно борются с огнем, не жалея воды. Вокруг Суматуха снует много людей, в том числе и н е в е с т ь откуда официально одетые люди в штаском. Наряд полиции обмотал своими лентами безопасную зону и бдительно следит, чтобы какой-нибудь зевака Не нарушил работу пожарных расчетов. Чуть в стороне от любопытствующих стоит Джейкоб. Он молча с грустью наблюдает за работой пожарных. И чутье профессионала ему подсказывает, что теперь ему вряд ли удастся когда-нибудь подружиться с этим непредсказуемым русским сумасбродом. Возле соседнего дома припаркована карета скорой помощи. Двери автомобиля о т к р ы т ы Не вдалеке от нее на раскладных стульях сидят старик со старухой. На причах потревоженных среди ночи стариков накинута о д е я л о В руках стаканчики с чаем. За ними ухаживает врач. Они безучастно наблюдают за горящим соседним домом. Старуха заворачивается по глубже в одеяло, не отводя взгляда от горящего дома и снующих возле него людей, говорит: «Сон мне странный приснился, очень реалистичный. Приснилось мне, что кроме тебя у меня есть еще точно такой же муж. С фантазией у тебя всегда хорошо было. Ты с одним-то с трудом справляешься, а с двумя уже давно бы в т и р а ж вышла». реагирует на этот бред ее Джо. Это еще не все. У этого второго жена тоже есть, как две капли воды похожая на меня. А какой сегодня день? Вдруг приходит в себя старик. Если мы вчера ездили в магазин, то значит сегодня суббота. А м у р щ и флоп отвечает старуха. Сегодня среда. Вмешивается в их разговор фельдшер скорой помощи. У меня есть хороший врач, напримете. Думаю, вам обоим нужно к нему обязательно сходить. Не обижайтесь, конечно, но дальше может быть еще хуже. Странно это все как-то. Может, нам с тобой действительно к врачу сходить нужно? Не может поверить услышанная старуха. И что ты от него хочешь услышать нового? Что ты помолодела и твоя память значительно улучшилась? Гулять по вечерам нужно чаще и собаку завести. Сегодня же поедем в питомник. Я давно уже о такси мечтаю. Ты знаешь, я не помню, как мы доели индейку и арбуз, и еще я не помню, как убрались на кухне. продолжает терзаться воспоминаниями старуха. В этот момент Джо хватает ее одной рукой за запястье, а второй кратко машет пальцем у рта, показывая, чтобы она прекратила говорить. Старуха с о г л а с н о к и в а е т и две пары помутневших от долгой жизни глаз вновь устремляют свои взоры на догорающий соседский дом. На безлюдный ночной пляж восточного побережья США выезжает минивэн и, не доезжая до уреза воды, останавливается. Фары машины за миг до выключения выхватывают надувную лодку с подвесным мотором и силуэт человека возле нее. Из кабины выходят двое неразлучных нелегалов, осматриваются по сторонам и открывают дверь салона. Все чисто, можно выходить, командует черный. Из непроглядной темноты салона появляется бабушка, опирается на руку черного и спускается на песок. За ней самостоятельно с прытью молодого к озлика выпрыгивает дедушка. Любой другой человек на месте черного, скорее всего, испугался бы в этот момент и в страхе отпрыгнул в сторону, но только не он. Слабый свет луны освещает совсем других людей, не похожих на старика и старуху из дома на о д ж и ч и Драйв ни внешностью, ни возрастом, ни даже осанкой. Сударыня, небольшая поездка в моем сопровождении явно пошла вам на пользу. Вы п о х о р о ш е л и на лет десять, а то и пятнадцать, делает ей комплимент черный. А вас с ударь и дедушке назвать язык не поворачивается. Еще хоть куда обращается он к дедушке. Хоть куда это на пенсию, но руководство все никак не отпускает. Кто ему сведению у меня выслуги на девяносто восемь лет? Большую часть жизни т р и с м е н ы в сутки п а х а л С гордостью произносит псевдодедушка. От моторной лодки отделяется силуэт и подходит к с т о я щ е м у м а ш и н ы людям. Если бы кто-нибудь из присутствующих был свидетелем хамского поведения бомжа, то без труда бы узнал в этом мужчине ухаживающего за своим газоном ч е л о в е к а с граблями он приветливо улыбается и радостно совсеми здоровается это тот редкий удачный случай когда можно не прячась на своем родном русском языке поговорить с товарищами по цеху да еще с таким невообразимым их количеством в нарушение всех законов конспирации собравшихся в одном месте тем не менее отступления от плана операции будут чуть позже а сейчас нужно ставить точку Все готово, можно отчаливать, говорит подошедший и протягивает Николаю спасательный жилет. Тот одевает его. Вот здесь забита точка. Все, что нужно, это прибыть в нее и ждать, объясняет он Николаю, показывая на экран небольшого навигатора. Николай берет из его рук маленькую коробочку, засовывает ее в карман и обводит взглядом присутствующих. В этот момент из глубины его сущности вдруг вырвалось такое чувство уважения, любви и гордости к этим людям, с которыми он едва знаком. что на какой-то миг он не мог произнести ни слова. Благодарю вас, б р а т ц ы не поминайте лихом, если что. Будете в наших краях, телеграфируйте. С удовольствием пообщаюсь с каждым из вас. После этих слов он ж м е т провожающим руки и быстрым шагом направляется к лодке. Хозяин лодки следует за ним, чтобы помочь отплыть. Но всего через пару шагов Николая кто-то окрикнул: "Уважаемый, вы т у т к о м а н д и р о в о ч н ы е забыли". Заберите, пожалуйста, а то у бухгалтерии дебет с кредитом не сойдутся. Догоняет его черный и вручает зеленый мешок с деньгами. Николай берет увесистый мешок, перекидывает его через плечо и направляется к лодке. Через минуту стоящую машины услышал и тихий рокот, который медленно затих в легком бризе ночного океана. У обгоревших руин виллы, которая так и не смогла порадовать своим гостеприимством нового хозяина, стоит группа людей. в центре которой находится Джейкоб. Здание практически все выгорело. Обнаружен один труп, предположительно мужчина. Других пострадавших нет. Вероятность повторного возгорания исключена, но мы на всякий случай оставим здесь один расчет на пару часов. Докладывает командир пожарного расчета Джейкобу. Какова причина возгорания? Удалось установить. Сейчас трудно ответить однозначно. Но точно могу сказать, что данное строение совсем недавно проверялось нами на предмет соответствия пожарной безопасности. Нареканий не было. Скорее всего, поджог либо неосторожное обращение с огнем, предполагает пожарный. Почему пожарная сигнализация не сработала? Нужно разбираться. Благодарю за работу. Можете быть свободны и попрошу к завтрашнему вечеру подготовить отчет, желательно с заключением экспертов. Хорошо, постараемся успеть. Говорит пожарный и уходит. Джейков со своей свитой, состоящей из пяти-шести сотрудников американской контрразведки, неожиданно поднятых по тревоге из своих теплых постелей, подходит к карете скорой помощи. Рядом с машиной стоят мобильные носилки с обугленным телом, накрытым белой простыней. Некроз кожи и подлежащих тканей четвертой степени практически ста процентов поверхности тела, проще говоря, обугливание. Причину смерти сможет установить только патологоанатом, докладывает врач. Насильственных повреждений на первый взгляд не видно. Тело в нашу лабораторию, пускай его там посмотрят, и попросите, чтобы к завтрашнему вечеру отчет подготовили, б р о с а е т через плечо Джейка под дому из своих помощников. Здесь оставляем охрану до полного завершения работы экспертов, дает указание другому, и вызовите сюда наших криминалистов, пускай покопаются, может чего нароют интересного. С них тоже отчет. Работаем, парни. Завершает Джейкоб. провожая взглядом спешащих выполнить его указания подчиненных.